Интерлюдия. И вновь в простор космоса бездна и алмазные точки звёзд. Забудьте о карте. Выкиньте её из головы. Ни одна карта не опишет, что свершилось здесь, у врат Анхамимата в секторе станции ЛСЛ. Обрыв в космосе, обозначающий наличие прыжковых ворот. Это участок незримого пространства, отражающий взгляд и человеческого глаза, и приборов. окружён обломками. Здесь погибли корабли вместе с пилотами. Здесь были убиты корабли. То, что их убило, огромно, в форме колеса, внутри колеса, внутри колеса. У него три разных вращения и тёмно-серый металлический блеск и некий разум. По крайней мере, достаточно разума, чтобы быть голодным. Вот о чём свидетельствуют мёртвые корабли. Голод и жестокость. О чём они не свидетельствуют, так это то, что с разумом можно вести переговоры. Пока что. Пока что станция ЛСЛ узнала о хищнике за пределами врат Анхамимата только то, что от него надо бежать без оглядки. Последний корабль, узревший пришельцы добрался до станции, но не привёл его за собой. Если оно и охотится, то не гонит добычу до логова. У него какая-то другая цель для кораблей, убитых с такой безнаказанностью. Дзэккаке Ланчу советница по пилотам сидит в лазарете напротив пилота, узревшего того охотника. Его тщательно обследует врач, но ему хватает сил пересказать Анчу, что именно он узрел три раза. Это она просит повторить три раза. Ей нужно запомнить всё до единого слова. Запомнит она и ужас на осунувшемся лице, и как расползлись глубокими озерами тени под глазами. Она знала его, пилота Дзирпарца, еще до того, как он стал собой. Знала и его, и мага, смелую женщину по имени Вардзо Ндун. Вардзо Ндун лично обучала Анчу до того, как скончалась и передала свои воспоминания и маголинии, которую наследовал Дзирпарц. Анчу трудно вообразить, чтобы человека, пусть даже частично сделанного из вардзэндун, что-то может напугать настолько. И это пугает ее. Пугает и... Пугает это и, собственно, и мага Анчу, давно уже сведенного до их опроблесков теплоты и голоса, который она считает своей лучшей версией, своими лучшими рефлексами. Ранее мужчина, учивший ее не летать в космосе, а парить, знавший свой корабль как собственное тело и прививший этот навык ей. Теперь она ощущает учителя в виде судороги, тревожной боли внутри, сбой гравитации, какой-то рассинхрон. Что пугает ещё больше, только этим утром ей поступили новости от капитана грузового корабля, который ненадолго пристаковался к Колосселу, чтобы заправиться и принять на борт груз с Мальвдена. и успел втихомолку справиться, не поступало ли еще сообщения о том, что в этом секторе тоже передвигаются огромные корабли из трех колец, как они передвигаются, накапливаются в секторе, откуда прибыл он, в трех прыжковых вратах отсюда. «Это беда не только для станции ЛСЛ», — думает Анчу, крепко взяв за руку от Зиверпарца, пожимая в знак благодарности. Капитан грузового корабля тоже не понял, как вступить в контакт с голодными кораблями из трех колец. Но он твердо настаивал, что они вообще не настолько человечны, чтобы с ними общаться. А Анчу сомневается, что на свете бывает что-то настолько нечеловечное, что с ним нельзя общаться. Есть только один советник, кому можно передать эти сведения и надеяться, что он сохранит их втайне, пока они вдвоем вернутся. решают, как поступить. И Анчу жалела, что это он, а не кто-то другой. Ей придется говорить с Дарцем Тароцем. Ей нужны любые союзники, даже подозрительные. Дикакель Анчу не любительница теорий заговора. Она практичная и опытная женщина на шестом десятке, наделенная памятью десяти пилотов до нее. И она считает, что управиться с Дарцем Тароцем — даже если он и ведет какие-то игры с Тейкс-Каланом, причем ведет уже десятилетиями. Это он отправил в империю посла и вернулся Агавн не с пустыми руками. О, он открыл торговлю, обогатившую Лсел. Но и открыл имперскую культуру, хлынувшую в прыжковые врата и сблизившую Лсел с Тейкс-Каланом, как никогда. И все же Тарац, если застать его в одиночку или в одиночку и нетрезвым, пышет жестокой, философски обоснованной ненавистью к империи. Он ведёт какую-то очень долгую игру, и он ещё не хочет соиметь с ней ничего общего, но без союзника не обойтись. Пилоты и шахтёры, традиционные союзники, в со времён основания Советал Села, пилоты, шахтёры и культурное наследие, представители древнейших мегалитий, космических перелётов и добычи ресурсов и представитель линии, чья цель беречь и мага и культуру селов в целом. В последнее время культурное наследие под Акнель-Аннардбат изменило позицию. Не философскую, думает Анчу, мрачно отправляясь от лазарета к своему кабинету, выбирая самую долгую петлю вдоль внешнего края станции, чтобы ощущать телом лишь слабую игру гравитационных сил. Не философскую позицию. Амнардбад стоит зал сел не меньше любого, кого знает Анчу, и стоит твердо. Не принимала она и тревожные или хотя бы необычные решения касательно распределения имага. Но Анчу обнаружила в Акнель кое-что похуже идеологических или философских разногласий. Культурному наследию нельзя вредить тому, что оно должно защищать. Анчу верит... в это всей душой и поэтому послала предупреждение Искандру Агавну, если он вообще ещё в состоянии получать предупреждение. То, что к тебе отправили, может быть обращённым против тебя оружием. Но прямо сейчас, пока Агавн совсем не торопится отвечать, Анчу нужен хоть кто-то, чтобы сладить с гостем из врат Анхамимата. И если нельзя доверять культурному наследию, то сойдёт и Тарац. несмотря на все свои игры с империей